Часть третья. Глава первая. Моменты пробуждения были подобны вспышкам молнии в небе. Словно фотограф, стремящийся сделать идеальные снимки, я пытался уловить их, но они исчезали так же стремительно, как и появлялись. Сознание посещало меня лишь на короткие мгновения. В моей зрительной памяти мелькали разные картины и образы, и я делал все, чтобы сложить их в единое целое. Евы тут быть не могло, но ведь она наклонялась надо мной, прикасалась к щеке, спрашивала, могу ли я подняться. Я не успел ответить, потому что погрузился во тьму, а когда вновь открыл глаза, оказался в столовой. Следующее мгновение, и я на диване увидел изуродованное лицо Евы. Не понимая, что происходит и как она попала сюда, мой разум отвергал понимание реальности очевидного. Я никогда не видел Кассандру Реймон, никогда не слышал ее голос. Она общалась со мной исключительно через рич объясняя, что это единственный, полностью безопасный способ связи. Впрочем, при тех Содоме и Гаморре — в которые превратилась вилла Реймонов, это было оправдано. Но если Кассандра — это Ева, почему она не призналась мне в этом сразу? Для чего было нужно все это? И как так получилось, что она превратилась в жену Роберта Реймона? Неужели никто не узнал ее за эти годы? Ведь она была публичной особой, занималась... Нет, не занималась... Мысленно поправился я. Выделяла значительные средства на благотворительные цели и поддерживала местные инициативы, но не участвовала в презентациях и банкетах, не купалась в блеске славы. Господи! Это действительно была она! Каждый раз, приходя в сознание, я все яснее осознавал это. Вопросов, однако, появлялось больше и больше, а ответов на них не находилось. Какой во всем этом смысл? Для чего она появилась на концерте? И почему потом заставила меня ездить по всей стране? Зачем делала так, что я приближался к Револу в час по чайной ложке? Когда я, наконец, пришел в себя, она сидела на краю дивана, уставив пустой взгляд в темноту за окном. В темноту, спрятавшую тело Рэймона. Я вздрогнул, поймав себя на мысли, что Ева действительно лишила его жизни. Молча, не зная, что сказать, я глядел на нее. Она изменилась, стала совсем другой, до такой степени, что наши старые знакомые, пройди она мимо, не узнали бы ее. Видимо, именно это и было ее целью. Годами она должна была делать все, чтобы забыть саму себя. Голос у нее тоже изменился, причем, безусловно, более всего. Только глаза остались прежними, хотя виделось в них что-то, заставляющее мое сердце сжиматься. — Ева! Она тряхнула головой и посмотрела на меня. — Не двигайся! У тебя поломаны ребра. Все минувшие десять лет я представлял себе нашу долгожданную встречу. Не такие первые слова я хотел услышать. Я перебинтовала тебе грудную клетку, но будь осторожнее. Как я все тебе объясню? Невзирая на ее предостережение, я попытался подтянуться. Ева сразу ласково удержала меня рукой за плечо. Мы смотрели друг на друга, пытаясь взглядами выразить больше, чем могли бы словами. Только теперь я понял, почему мы так быстро и легко наладили хороший контакт в речь. Даже не видя друг друга, общались как пара старых знакомых, и разговоры наши клеились, и взаимные шутки мы воспринимали с пониманием. С самого начала между нами проявилось какое-то притяжение, заставляющее задуматься о его причинах, если учесть, что наше знакомство основывалось лишь на общении в чате. Ева убрала руку, передвинув ее к моей ладони. Сейчас она выглядела как тень. На бледной коже темнели синяки. Тени под глазами придавали ей мученический вид а залитые кровью белки глаз говорили о лопнувших сосудах. Ева повернула голову и снова устремила взгляд в непроглядную тьму. Мне казалось, что я потерял ее где-то в ночной глубине, не десять лет назад, а сейчас, как будто она оставила где-то там, за стенами дома, себя настоящую. Понурив голову, Ева некоторое время сидела неподвижно. Мне даже не хотелось думать, что она должна чувствовать. Наконец мне удалось подтянуться и опереться на боковину дивана. Я застонал от боли, но его не отреагировала. — Почему? — выдавил я. — Для чего все это? — Скоро все узнаешь. Мы оба шептали, но не потому, что боялись быть кем-то услышанными. Просто ни у одного из нас не осталось сил. Теперь мы должны бежать, тигр. Бежать? Я хотел спросить, от кого? Ведь Роберт лежит перед домом мертвый, но вовремя продержал язык. Нас будут преследовать. Кто? Люди, от которых ты скрываешься? Те? От Каймана? Они тоже. Тоже? а кто еще подручные роберта ответила ева все так же не поднимая головы и его сотрудники кто то займет его место и первое что он захочет сделать она прервалась и покачала головой это причинило ей заметную боль все начнется заново проговорила ева убитым голосом и подняв взгляд остановила его на мне я буду проходить все это сначала не будешь я не знал всего но прекрасно понимал о чем она сейчас думает. теперь у тебя есть я вместе мы справимся она слабо улыбнулась я серьезно может быть реально плохо в этих вопросах я специалист да уж Я повернулся и опустил ноги на пол. Тело пронзило острая и нестерпимая боль, но я постарался не подавать виду. Лишь немного скривился, что совершенно не соответствовало истинному положению дел. грёбаный Реймон наверняка сломал мне несколько ребер. Я не мог толком вдохнуть. В моей грудной клетке словно что-то рвалось. Малейшее движение вызывало те же ощущения. — Нам нужно поехать за Войтоком, — сказала Ева. — Заберем его и немедленно уедем. Я глянул в сторону разбитой рамы. — А что с ним? — Оставим так. — Уверена? — Не лучше было бы «нет». Отрезала Ева и поднялась. Пошатнулась, и я машинально поддержал ее. Она была права. Нам следовало как можно быстрее бежать отсюда. Но как мы могли это сделать, будучи в таком состоянии? Оба еле держались на ногах. Даже несколько шагов давались с большим трудом. «Не станем избавляться от тела. Рано или поздно его все равно найдут», — добавила Ева. «А мы только потеряем время». «Можно отплыть с ним подальше в море. Ты сможешь грести?» «Нет», — не колеблясь ответил я. В моей голове роилось множество важных вопросов, но я решил сосредоточиться на тех, что касались только здесь и сейчас. У нас еще будет время на прочие вопросы и ответы на них. Я поднялся с дивана, и мы, поддерживая друг друга, вышли наружу. — Как ты собираешься забрать? — спросил я. Она глянула на меня недоуменно. «Своего сына», — пояснил я. «Он ведь у кого-то ночует?» «Да», — подтвердил Ева. «У товарища». «И что? Появишься там в таком виде и просто заберешь его? Что-нибудь придумаем». Ее ответ, прозвучавший как бы от лица нас обоих, подействовал на меня ободряюще. Я даже ощутил прилив сил, хотя это была лишь иллюзия. Секунду или две спустя я почувствовал, что мне трудно попросту держать равновесие. Мы сели в пижо. Я занял место пассажира, а Ева села за руль и повернула ключ зажигания. "Ничего не забыла?" "Нет. Все, что мне нужно, со мной", ответила она. Мне трудно было понять, что она хотела сказать данной фразой. Ту ли имела в виду меня, то ли деньги, зачисленные на мою фамилию. Первое, конечно, было бы желательнее, но я еще не знал точно, насколько сидящая сбоку от меня женщина продолжает являться моей невестой. Мы двигались в сторону дороги, соединяющей прибрежные города. У меня в голове звучало эхо слов Евы, вероятно, сказанных ею в один из моментов, когда я приходил в сознание. Все должно было быть иначе. Она произнесла их каким-то потусторонним, будто не своим голосом. Наверное, Ева обдумывала немало сценариев нашей встречи, но не такой. Она не допускала, что кто-то может погибнуть, замышляла просто бесследно исчезнуть, не оставив следа. Мы припарковались у одного из домов в Револе. «Подожди здесь» велела Ева и вышла из машины, не дожидаясь ответа. Я проводил ее взглядом. Смотрел, как она подходит к входным дверям, нажимает на звонок. Глянул на часы. Уже перевалило за полночь. Мальчик наверняка спит, как и семья его приятеля. В домах вдоль дороги не светилось ни одно окно. Через минуту в одном из них свет появился. Немного погодя открылась дверь, и на пороге возникла заспанная женщина средних лет. Я приглядывался к Еве, полностью игнорируя хозяйку дома, смотрел на свою исчезнувшую невесту. Мне почему-то хотелось увидеть, как она обнимет за плечи своего сына. Что произойдет дальше? Неужели мы зря тешим себя надеждой, что нам удастся убежать? А если даже удастся, то что потом? Мы станем семьей, и я буду выполнять обязанности отца этого мальчика. Иисусе Христе, не посылай мне такие мысли, всему свой черед. Сначала мы должны безопасно покинуть эти места, а потом уже думать о том, что будет дальше. У Евы, вероятно, уже заготовлен какой-то план. Если припомнить все, что она задумала и реализовала в рамках этого сумасшедшего мероприятия, Вряд ли нужно удивляться ее готовности к любым неожиданностям. Я помигал фарами, чтобы обратить внимание хозяйки. Та заметно смешалась и, отступив, исчезла в холле. Ева повернула голову и кивнула мне. Все в порядке. Возможно, женщина с просонья не заметила Евина повреждение, А может, та преподнесла ей какую-нибудь складную историю? Не знаю. Так или иначе, через короткое время, зевая, на пороге появился войток. Ева взяла его за руку и повела к машине. Усевшись сзади и застегнув ремень безопасности, мальчик увидел меня. «Мама, это кто?» Ответ на данный вопрос был таким же непредсказуемым, как и все прочие ответы Евы. «Вернер», — сказала она, с трудом разворачиваясь. Когда мальчик, здороваясь, пожал мне руку, боль прошила всю верхнюю часть моего тела. Ева сдала назад, затем повернула налево. Дорогой номер 102 мы поехали в сторону Требятова. Так сказать, устремились в сторону новой жизни. Никто нас не останавливал, никто не ехал следом. А ответы на мои вопросы — лишь дело времени. Главное, что нам удалось достичь то, чего Ева добивалась долгие годы. Мы дождались, когда Войток заснет. Где-то на окраине Колобжига он улегся поудобнее на заднем сиденье и стремительно вырубился. А мы с облегчением вздохнули. «Начну сначала», — произнесла Ева.